Глава двадцать четвертая Сложно было не оставаться спокойным. Я в очередной раз осознал, что в новом теле иногда не непросто выполнять даже базовые вещи. В отличие от души, нервы у меня сейчас были и близко не стальными Рассказывать Вике о том, что на ее руке необычный ожог я не стал. Ни к чему провоцировать панику, тем более когда это ничем не поможет. Скоро она и сама заметит, что что-то не так, и еще раз обратится к лекарям. И мне хотелось бы верить, что они смогут помочь. Не может же быть, что это первый такой случай. Я же до выходных ничего сделать не мог, да и там сложно точно сказать, по карману ли мне создать нужное зелье и существуют ли в этом мире нужные ингредиенты. А если и существуют, то будет ли их сочетание давать тот же эффект, что и в моем прошлом мире. В общем, сконцентрироваться на занятиях у меня получалось откровенно плохо. Но при этом я не выбивался из коллектива. Все студенты после прорыва были слегка не в себе, особенно первокурсники. Все же прорывы случаются крайне редко, особенно в стенах академии. Это мне так повезло застать это несколько раз. К концу занятий я решил первый вопрос, отыскав по описанию в сети нужные ингредиенты для зелья. Интернет и правда был очень удобной штукой, хотя и содержал в себе огромное количество чепухи. Уборку вольерОВ никто не отменял, поэтому у меня была лишняя возможность немного отвлечься. Повезло, что вчерашний пропуск отработки мне не припомнили, а то ведь могли бы. И неважно, что был прорыв, за который мне и без того еще неделю накинули. После отработки я сбегал в библиотеку, уточнил насчет книг по зельеварению, ведь в случае чего мне понадобится сверить свои знания с местными, и полагаться в этом вопросе на интернет слишком рискованно. Только вот тут меня ждал облом. У первокурсников к таким книгам не было доступа, и даже несмотря на хорошее отношение ко мне, библиотекарь ничем помочь не могла. Только дала совет, что если уж очень хочется, то нужные книги можно просто купить, были бы еще на такие хотелки средства. После библиотеки у меня были занятия с Караедовым, и я все же не удержался и вывел его на разговор по нужной мне теме. И за время занятия я узнал куда больше, чем смог вычитать в интернете. Ужин я пропускать не стал, подозревая, что завтра утром мне будет совсем не до еды. И, к сожалению, это было не зря, ведь насчет природы ожога я не ошибся. К вечеру Вики стало заметно хуже, она позвонила мне. Попросила меня проводить ее до лекарей, ее соседка задержалась в кружке, и до нее было не дозвониться. Я уже начал волноваться, что за неполный день все стало совсем плохо. Но нет, просто на Вику слишком много всего навалилось. И те, вполне могла сама, просто ей не хотелось оставаться одной на время пути. В лазарет мы зашли вместе, мне хотелось лично понаблюдать за работой лекарей. Вика не возражала, хотя и немного смутилась, а вот у двоих женщин возникли вопросы. «Вы точно не против?» – спросила у моей подруги одна из них. «Ваш друг может подождать снаружи. Не стесняйтесь сказать, если вам некомфортно». «Все в порядке, Антонина Ивановна», – неловко улыбнулась Вика. «Надеюсь, что с Викой ничего серьезного? Не хочу нагнетать, но ее ведь монстр задел. Кто знает, что от этого может прилипнуть?» Все же я не сдержался и дал им подсказку. Не мог прямо сказать, что это заметка и как ее нужно лечить. Может, хоть так додумается «Ладно, смотрите, только не мешайте», — покачала головой Антонина Ивановна. «И действительно, не надо нагнетать, молодой человек. Все с вашей подругой в порядке, просто переволновалась». Сейчас ей станет получше. Больше не обращая на меня внимания, лекари принялись за работу. К сожалению, в лечебных заклинаниях этого мира я совсем ничего не понимал, и оценить уровень профессионализма этих двоих я был не в состоянии. Но с каждой минутой они все больше хмурились, а значит поняли, что с Викой сейчас не все в порядке. Впервые лично сталкиваясь с таким, наконец решила прояснить ситуацию Антонина Иванова. К сожалению, лечение подобного рода воздействия не в моей компетенции. Рекомендую вам в срочном порядке обратиться к родовым лекарям. «Все настолько серьезно?» – ахнула Вика. «Вы ведь совсем недавно говорили, что я здорова». «Вы сейчас здоровы», – аккуратно подбирая слова, пояснила женщина. «Но что-то тянет из вас энергию, и я не могу определить источник этой проблемы. Мне искренне жаль, но я ничем не могу помочь». Я все поняла, тяжело вздохнув, сказала Вика. Значит, завтра с утра поеду домой. Да, вам повезло, что мост поднимается уже завтра, кивнула Антонина Ивановна. А до утра я рекомендую вам хорошенько отдохнуть и не тратить ни на что лишней силы. Я все поняла, повторила Вика, направляясь к выходу. Спасибо, до свидания. Тоже попрощавшись с лекарями, я приоткрыл ей дверь и мы молча пошли обратно до общежития. Говорить было не о чем. В таких случаях достаточно и моральной поддержки, слова только добавляли напряжение. «Держи меня в курсе, как будет проходить лечение», — сказал я напоследок. «Конечно», — слабо улыбнулась Вика. «Доброй ночи». «Доброй. Отдыхай». На этом мы попрощались, и я направился к себе планировать свои цели на завтра. Если верить информации из сети, нужные ингредиенты стоят очень немало. У меня же сейчас при себе только мелочь, если судить по местным меркам. Из выданных на первый месяц средств я пока толком ничего не потратил, а с учетом остальных накоплений у меня на руках было около 10 тысяч, плюс кристалл от водного монстра. Только вот кристалл нужно было еще как-то умудриться обменять и не нажить себе проблем. Ведь если бы они были добыты на территории академии, мне за них полагалась только доля. Ранним утром, как только над озером поднялся мост, Вику забрала ее родовая машина. Я же решил впервые в жизни вызвать такси, чтобы не дожидаться автобуса, но не успел. В кармане зазвонил телефон, и, судя по номеру, мной заинтересовалась служба безопасности. «Слушаю», — спокойно сказал я, приняв вызов. «Доброе утро, Виктор», — услышал я голос Дуболомова. «Надеюсь, не разбудил. Звоню с утра, пока вы еще не уехали. Зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет. Сейчас». «Хорошо, Макар Валерьевич, скоро буду», — ответил я и положил трубку. «И чего ему надо? Насколько я помню, отработка у меня только в рабочие дни, на выходных ко мне не должно быть никаких вопросов». Откладывать визит не было никакого смысла, и я сразу же направился к Дуболомову. И уже через 10 минут был у его кабинета. А после стука и разрешения войти, присел в кресло напротив его стола и красноречиво стал ждать дальнейших указаний расслабьтесь виктор чуть улыбнулся дуболомов протягивая мне несколько купюр я не ругать вас вызывал, с этим еще успеется тот кристалл который вы добыли в библиотеке переходит на нужды академии вы знаете правила но за это вам полагается доля десять тысяч рублей спасибо натянутто улыбнулся я принимая деньги спрашивает сколько он стоил бы без вычета думаю не стоит не стоит ухмыльнулся макар Валерьевич. «Но учитывая, что у вас в принципе не должно было быть доступа к подземельям, выплата вполне справедливая». Кто бы сомневался, бюрократия во всех мирах бюрократия, даже звучит как ругательство. «Понимаю», — не стал спорить я. «Разрешите идти?» «До скорых встреч, Виктор», — кивнул до Доболомов. «Уверен, мы еще скоро встретимся». «Зная мою текущую удачу, и это точно». Но все же не хотелось бы, а то мне кажется, что я видел за первый месяц до Дуболомова больше раз, чем некоторые студенты за все время обучения. Время подходило уже к приезду автобуса, так что я решил лишний раз не тратиться и поехать на нем. Ждать оставалось менее часа, так что я зашел обратно в комнату и прихватил с собой рюкзак, после чего неторопливо направился к остановке. По пути я сразу прикидывал, как мне в случае чего отвязаться от братского, ведь он тоже наверняка поедет в заплавье. Но когда я проходил мимо парковки, заметил скучающего Белозубова. За ним приехала родовая машина. Валерий тоже заметил меня и поспешил подойти. И что-то в его поведении неуловимо изменилось. Появилось показное дружелюбие, улыбки без повода. И началось это после моего откровения. Подозрительно. «В город собрался?» – спросил Валерий. «Может тебя подвезти?» «Не, все равно по пути». «Ты ведь в заплаве только в первые выходные побывал. Могу показать, что там, как...» «Подожди», — поднял Ладонье. «Не так быстро, дай хоть ответить». «Ну так что, поехали?» — улыбнулся Белозубов. «Нет, но ну, с ним точно что-то не так. Но сейчас мне и правда не помешает транспорт. Может быть, лишний час погоды не сделает, но все же лучше поспешить, раз есть такая возможность». «Хорошо, поехали», — согласился я. «Куда ты там обычно ездишь?» «Давай в кафе для начала», — предложил Валерий. «Дикая леса называется. Ты там уже бывал?» «Да, разок ходили с братским», — кивнул я. Родовая машина у Белозубова была даже покруче, чем у Мельниковой. Огромный черный внедорожник, бронированный, обвешанный артефактами. На таком не особо сильного монстра можно просто раздавить, даже не замедлившись. Добрались мы до заплавия с ветерком раза в два быстрее, чем на автобусе, и сразу же направились в Дикую лесу. «Выбирай, что хочешь», — сказал Валерий, когда мы присели. «Я угощаю». «Спасибо», — прищурился я и все же спросил. «Ты чего сегодня такой добрый?» «В смысле?» — округлил глаза Белозубов. «Мне что, уже друга нельзя угостить?» «После всего, через что мы вместе прошли?» «Тем более, что для меня это ничего не стоит». «Да, ничего, тут ты прав», — отмахнулся я. «Бюджет у меня пока что и правда ограничен. Ну ладно, тогда давай закажем вот это». Выбрав из меню не слишком тяжелое блюдо, я продолжил следить за княжичем, в то же время думая, как бы от него отделаться. Что-то он явно темнит, и мне бы не хотелось, чтобы он знал, что я собираюсь покупать ингредиенты для зелья. Заказ принесли буквально через минуту, и я не стал отказываться от трапезы. Тем более, что я и правда был довольно голоден, и немного подкрепиться было не лишним. Возможность улизнуть подвернулась спустя четверть часа, когда я уже сам собирался сказать, что у меня есть дела. Валерий отлучился в туалет, и я сразу же вышел на улицу, затерявшись в толпе. После чего открыл навигатор и направился к торговцу кристаллами. Официальных скупщиков в заплаве было немного. А на неофициальных у меня еще не было выхода, так что я просто выбрал наугад того, кто ближе. По совпадению у него был лучший рейтинг, так что мне хотелось надеяться на лучшее. Примерная стоимость ингредиентов составляла около 50 тысяч рублей. Но учитывая колебания цены и прочие моменты, стоило заложить немного денег с запасом. Предварительно я осмотрел также и расценки на сами кристаллы, и представлял примерные цены. Цена начиналась с одной тысячи за самый мелкий кристалл, и доходила до миллиона за самый крупный. Только вот идентифицировать уровень самого кристалла я пока не умел. Так что оставалось надеяться на честность скупщиков. Когда навигатор привел меня к нужному адресу, я сначала даже подумал, что в программе что-то напутали. Лавка торговца кристаллами выглядела на редкость неприметно. Обычное двухэтажное здание, наполовину кирпичное, с покатой крышей и вывеской «Дядя камень». Но, как бы то ни было, я сюда не любоваться лавкой пришел, так что не стал на этом зацикливаться, хотя все же отметил, что внутри все тоже отличалось особой скромностью. А вот владельца я узнал с первого взгляда. Огромный лысый усач с руками-булавами в обычном синем комбинезоне. «Добро пожаловать», — прогремел скупщик. «Первый раз у нас?» «Да», — кивнул я ему. «Кристаллы скупаете?» «Естественно, молодой человек», — потер руки торговец. «Ах да, забыл представиться. Булыгин Аристарх Тимофеевич — хозяин данного заведения». «А вы точное название для лавки придумали», — отметил я. «В честь себя?» «Само собой», — кивнул Булыгин. ну «Перейдем к делу? Показывайте, что вам удалось добыть!» Я выложил на прилавок кристалл, тот самый, что выпал из водного монстра. «Кристалл четвертого уровня», — хмуро посмотрел на меня торговец. «Где вы его украли?» «О чем это вы?» — с вызовом посмотрел я на него. «Ничего я не крал, он выпал из убитого мною монстра». «Допустим», — медленно кивнул Булыгин. новый же студент, так?» «Значит, вы пронесли его мимо Академии?» «Нет, он получен не в подземелье, это могу гарантировать», — спокойно ответил я. «Правила мне известны, можете не сомневаться. Проблемы мне не нужны». «Допустим», — повторил Булыгин и с ухмылкой добавил. «Тридцать тысяч». «За четвертый уровень», — прищурился я, вспоминая официальную стоимость. «Вы шутите? Минимум семьдесят». — Я дал бы и больше, но вы ведь сами сказали, что вам не нужны проблемы, — ухмыльнулся скупщик. — Мне они тоже не нужны, во всяком случае бесплатно. А полностью быть уверенным, что вы ничего не нарушили, я не могу. Так что, будете продавать? Сорок тысяч. — Шестьдесят, — спокойно сказал я. — В заплаве ведь не только ваша лавка имеется. — И там вам никто не предложит больше, чем я, — хмыкнул Булыгин. — А некоторые еще и сразу сдадут а потом сами будете разбираться со службой безопасности академии 45 так ведь я могу за выходные до ближайшего города доехать и там продать и буду в плюсе не отступал я 55 50 хлопнул по прилавку торговец и это мое последнее предложение или так или ищите где продать кристалл в другом месте согласен не стал дальше спорить я 50ок пятьдесяток 50. В чем-то Булыгин все же был прав. Искать лучшего предложения в другом месте для меня слишком рискованно, а ехать в другой город слишком долго. Так что лучше просто взять 50 тысяч, раз уж на покупку ингредиентов мне этого запасом хватает. Взяв в обмен на кристалловесистую пачку наличных, я направился закупаться ресурсами для зелья. Пришлось немного побродить по городу, чтобы найти нужную лавку. Располагалась она далеко от главной улицы. Зато на этот раз в глаза сразу бросалось, что владелец не жалеет средства на создание первого впечатления. Богато украшенное здание было высотой в три этажа, да и вширь раскинулось метров на десять. При этом, на удивление, сохраняя стиль дорогой, но доступной лавки алхимических ингредиентов. Название тоже было довольно звучным – «Бурлящий котел». Да и внутри все было похоже скорее на элитный салон, чем на лавку алхимика. Все пространство главного зала освещалось артефактами, стойки с ценными растениями и частями животных располагались отдельно от неорганических материалов. И перед каждым отделом был аккуратный столик с буклетами. «Добрый день!» – появился буквально из ниоткуда высокий худощавый консультант. «Желаете приобрести ингредиенты?» «Да», – спокойно сказал я, протягивая заранее подготовленный список. «Подберите мне вот эти, пожалуйста». Сию минуту принял список консультант, судя по бейджу, носящий имя Константин. Можете пока подходить к прилавку, все ингредиенты в наличии, ждать вам не придется. Работник лавки не обманул, через пять минут все необходимое уже было собрано и выставлено передо мной в герметичных пакетах и склянках. Больше всего выделялся маленький, упакованный в отдельный контейнер красный клык. Он содержал очень опасный яд, обнаружить который можно было только магическим артефактом проверки. Именно с ним потенциально могли возникнуть проблемы. «Итого 49 700 рублей», – подсчитался консультант. «Желаете проверить качество ингредиентов?» «Нет, спасибо», – покачал головой я. «Думаю, в этом нет необходимости». «Отлично. А теперь, пожалуйста, назовите себя», – улыбнулся Константин, открывая журнал. «Один из ингредиентов подотчетный, поскольку его можно применять как яд и соображения безопасности мы обязаны фиксировать, кто приобретает данный товар. Этого я и опасался. На этот раз торговаться или увиливать смысла не было. Так можно было только наоборот нарваться на лишние проблемы. Виктор чернышов граф, представился я. Этого достаточно? Вполне, кивнул Константин. Оплата картой? Наличными? Наличными. Протянул я ему только что полученную пачку. И, кстати, у вас книги по зелеварению не продаются? К сожалению, нет. Пересчитав деньги одним движением, сразу же выдал мне сдачу Константин. Рекомендую вам обратиться в книжную лавку «Пути истины». Она рядом с Дикой лесой Не пропустите. «Спасибо», – кивнул я, закидывая покупки в рюкзак. «Приходите к нам еще», – закончил наше короткое знакомство стандартной фразой «консультант». Все, что хотел, я уже сделал, поэтому сразу после выхода из лавки я набрал Белозубова. А то случайно встретиться с ним около Дикой Лисы будет слишком уж некрасиво. Оказывается, он все это время названивал мне, что неудивительно. Но я держал телефон на беззвучном и ничего не слышал. Даже особо врать не придется. «Вить, ты куда пропал?» – сразу спросил меня Валерий. «Случилось что-то?» «Нет, все в порядке», – ответил я. Мать позвонила, посылку передала, надо было срочно забрать. Звонков не слышал, у меня на беззвучном стоит». Ты не обижайся, что я тебя дожидаться не стал. Мать озадачила, что вот прям сейчас надо посылку забрать. Я думал, что быстро управлюсь, но задержался немного. Можно было сделать иначе и заранее предупредить о делах, но, учитывая странное поведение княжича, не было никакой гарантии, что он за мной не увяжется. Кажется, я становлюсь слишком подозрительным. Ладно, ничего, бывает, сказал Белозубов, и по голосу было очевидно, что он мне не особо-то и поверил. «Так что, где ты? Мне тебя ждать? Я еще в книжную лавку хочу зайти. Пути истины называется. Давай там встретимся. она ну, рядом с баром дикой леса», — предложил я ему. «Хорошо, сейчас подойду туда», — ответил Валерий. Я же поспешил к лавке и прибыл на место почти одновременно с белозобовым после чего купил у тучного мужичка в очках книгу об основах зельеварения. По цене вышло не так уж и мало — целых шестьсот рублей, но для такого дела было не жалко. «Зачем тебе она?» – спросил Белозубов, когда мы вышли из лавки. «Для общего развития», – ответил я. «Тебе бы тоже не помешало иногда читать». «Для этого библиотека есть», – пожал плечами Валерий. «Чего оттуда не взял?» «Такие первокурсникам не выдают», – ухмыльнулся я. «А вот купить и читать никто не запрещает». «Хитро», – кивнул Белозубов. «Ладно, теперь предлагаю пройтись. Проведу тебе экскурсию по городу». Отказываться я не стал, но и сильно задерживаться тоже. Погуляв пару часов и по пути еще раз все хорошенько обдумав, я попрощался с белозобовым и пошел на остановку. Валерий этому, конечно, не обрадовался, но это были уже его проблемы. По возвращении в академию я сразу приступил к поиску места, где можно изготовить зелье. К сожалению, доступа к кружку алхимии у меня не было, но зато он был у Маслова. Поэтому я ему первым делом и позвонил. Обычно он, как и я, выходные проводил за учебой. «Привет, Ник, не спишь?» – спросил я, когда тот взял трубку. «Разговор есть. Ты ведь не уехал из Академии?» «Привет», – бодро ответил Маслов. «Не, какой спать? Рано еще. А что такое?» «Помнишь, ты говорил, что тебе в алхимическом клубе разрешают заниматься во внеурочное время?» «Да», – ничуть не удивившись, ответил Никита. «А что?» «Если проведешь меня, то я буду готов раскрыть тебе свою родовую тайну.